«Фиморо», «Отель демин в тот же день. Жюстен де Вер грезил наяву, поигрывая ножом для резки бумаги, с которым он никогда не расставался. Талисман достался ему в наследство от бабки по материнской линии. Часы показывали 6.30 утра. В его временном кабинете приятно пахло горящим деревом и кофе. Заместитель недавно растопил большую чугунную печь и принес поднос с завтраком. «Официантка из ресторана положила вам два круассана. Симпатичная девушка. Думаю, у меня с ней есть шанс. Сегодня вечером приглашу в кабаре». «В какое еще кабаре?» – удивился инспектор, отвлекаясь от сладких воспоминаний, в которых из оры стонала под ним обнаженная и прелестная. «Ну, это не настоящее кабаре. Но приезжают парни из Пью Де Сера и играют в ресторане, в том, что возле почты». Туда чаще наведываются углекопы и есть место для танцев. — Ясно. Заведение, где Том Амаро праздновал свою свадьбу. Надеюсь, Сарден, вы не забыли о поручении. Вам пора идти. Приведите ко мне Шарля Мартино. Он не должен спуститься в шахту. — И под каким предлогом, шеф? — Скажите, у меня остались вопросы. И перестаньте называть меня шефом. Это раздражает. — Хорошо, инспектор. Молодой полицейский вышел, позабыв шляпу и зонт. Жюстен выпил кофе и съел оба круассана. Он был голоден. За работу, старик, подстегивал он себя. Нужно перестать думать об Изоре, иначе дела вообще не будет. И потом. Что я могу ей предложить? О том, чтобы сделать ее своей любовницей, не может быть и речи. Она, серьезная девушка, планирует стать учительницей. Но и за вот так сразу предложить не смогу. «Она откажется и правильно, как бы там ни было, а мы слишком мало знакомы. Может, она до сих пор любит своего дорогого Тома? Проклятье! Меня перевели в Ларош-Сюрьон год назад, и я не собираюсь в ближайшее время уезжать. Да и неизвестно, когда мне предложат очередной переезд. Честно, чувствую себя идиотом. Эта девочка вскружила мне голову. Мысли не давали покоя, и Девер раздражался все больше». перспективу превратить Изору в домохозяйку и мать семейства, он отымел сразу как неприемлемую. В роли поселковой учительницы, которая по утрам дает уроки, а по вечерам проверяет домашнее задание в квартирке, расположенной в здании школы, он тоже ее не представлял. Она единственная в своем роде, и ее жизнь должна быть увлекательной и оригинальной. Вот если бы мы жили в Париже на бульваре Капуцинов, у нас была бы масса возможностей, интересный досуг, концерты, музеи». Он пришел к выводу, что единственный вариант – перевести ее в столицу. И все же о многом еще предстояло подумать. Девер закурил сигарилу. В дверь постучали. Он крикнул «Входите!» и с изумлением уставился на Шарля Мартино, который вместе с Сарденом вошел в комнату. «Так быстро!» — проворчал он. Уложился в 15 минут, проверял по часам, с гордостью сообщил заместитель. «Чего еще вы от меня хотите?» — пыхтел углекоп. «Мне платят не за безделье. Я бригадир, и моим людям придется меня дожидаться». «Не придется. Я предупредил директора, что у вас сегодня выходной», — уведомил его Жюстен. «Вас заменит густав Моро. Присаживайтесь, мсье Мартино». «Кофе? У меня где-то должна быть чистая чашка». «Спасибо, не хочу. Я не пью кофе. Я пью отвар цикория». Обветренной рукой мужчина провел по лысой голове, которая блестела под лампой. Шапку он снял еще на пороге. «Мсье Мартино, хочу получить разъяснение по поводу слухов, которые якобы до вас дошли и которыми вы поделились с отцом и сыном Моро, зная, что арест Станисласа Амброжи «Тревожит их больше, чем остальных», — продолжал полицейский. «Так вот, я выслушал «Вдову по струя». История о соперничестве между Букаром и моим подозреваемым для нее новость. Я перестал спать, Табдюр, чуть голову себе не сломал. Зачем вы придумали нелепую сказочку?» Глядя куда-то в пространство, бригадир покачал головой и с раздражением воздел руки к небу. «Держать бы мне язык за зубами, так нет. Жил бы себе спокойно». «А теперь вы всех собак хотите на меня повесить?» «Не помню, кто рассказал о вдове из Ливерньера. Давно это было. Наверное, кто-то из бригады ляпнул. Парни перешучивались между собой, а я услышал. И когда амброжи арестовали, вспомнил. Решили окончательно его утопить», — издевательски усмехнулся Девер, которому вся эта история уже начала надоедать. «Идиотский маневр, который только подстегнул мое профессиональное любопытство». «У вас были какие-то претензии к амброжи? Или вы ненавидите поляков?» «Отстаньте от меня», — рявкнул Угрекоп. «Никого я не ненавижу. Просто ходили слухи, что у амброжи есть пистолет. Он вполне мог быть убийцей. Почему нет?» «Говорите, слухи ходили. Дело в том, что у амброжи действительно имелось оружие. Но я попросил всех, кто об этом знал, хранить сей факт в секрете, откуда вы узнали о пистолете». Кто-то сказал, а я услышал, вот и все, растерялся Табдюр. Жустен вздохнул, как вздыхает довольный рыбак, зная, что рыба уже на крючке. «А теперь вы всех собак хотите на меня повесить». Эта фраза Табдюра до сих пор звучала у него в голове. Девер вспомнил, как Вивиану Биньяк сокрушалась во флигеле у Изоры, что потеряла домашних любимцев. Мол, собаки защищали ее, когда супруг слишком докучал. «Это везение, что я задержался в туалете, пока надевал туфли. Лишившись радости и супружеской любви, наш дорогой Марсель вполне мог сам отравить собачек», предположил он. Девер налил себе вторую чашку кофе и некоторое время молча отпивал глоточку «Сарден, наденьте на мсье Мартино наручники. Прокатимся в Ларош-Сюрьон, куда перевезли Станисласа-Амброжи. Научные ставки узнаем много интересного. Поскольку наш собеседник что-то скрывает, не так ли? Ничего, мы к этому еще вернемся». «Наручники? Зачем?» — взвыл Табдюр, чувствуя, что земля начинает гореть у него под ногами. «Сам-то я ничего не сделал. У меня алиби, инспектор. Известно вам это или нет?» «Сегодня я не могу предоставить вам сопровождение жандармов, так что наручники, простая мера предосторожности, месье Мартину. Прошу последовать в машину».